Глава четвертая Гуров появился к шести вечера. Валился в кабинет, снял пальто и силой встряхнул его, чтобы слетели дождевые капли. Кричко с удивлением посмотрел в сторону окна. «Там что, дождь?» «Распогодилось», — подтвердил Гуров. «То ли снег, то ли что-то еще с неба валится». Он пошел к своему столу, на ходу растирая замерзшие кисти рук. Заметив на экране компьютера Стаса вордовский документ, вопросительно махнул головой. «Все, что рассказала девушка Мальцева», — пояснил Стас. «Наговорила много, поэтому делаю отчет для Орлова». «Что-то интересное рассказала?» «Есть и такое. А как твои дела?» Аналогично. Удалось побеседовать с соседкой Гнедовой по поселку и с охранником КПП. Два часа потом в Москву добирался. Заехал на Кутузовский к матери Мальцева, но консьержка сказала, что ее нет дома. Обещала доложить хозяйке о визите полиции. Контакты я оставил. Пока Стас клацал по клавиатуре, Гуров еще раз внимательно просмотрел содержимое папки с закрытым уголовным делом. — Черт и что! — устало сказал он. — Не скажи! — не согласился Крючко, крутанувшись на стуле к подоконнику с принтером. — Сейчас распечатаю и посмотришь. — Да ты на словах, — попросил Гуров. — А ты, оставим Орлову. Когда он с больничного выходит, не сказал? — Нет. — Но если ты ничего читать не будешь, то скажу так. Девушка Мальцева сообщила кое-что интересное. — Все-таки надо свидетелей опрашивать дважды. А вопросы задавайте одни и те же, и ответы всегда будут разными. А следствие запутается еще больше. — ответил ему Гуров. — Ну давай уже, выкладывай. Припарковать машину на Кутузовском было практически невозможно, поэтому пришлось бросить ее в одном из дворов недалеко от Парка Победы. До дома Гнедовой было минут десять ходьбы. Ноябрьская погодка не вала, и каждый второй человек, который попадался навстречу, имел болезненно недовольное выражение лица. Те, кто был вынужден торчать на автобусных остановках, нетерпеливо выглядывали на дорогу в ожидании транспорта, чтобы поскорее залезть в салон и отдышаться в тепле. «Пригласить полицию к девяти утра — это сильно», — сказал Кричко, — суровая женщина, да еще и с трудной судьбой. Они свернули вправо и оказались в просторном дворе, засаженном сиренью. Сам дворик был испечерен гранитными дорожками, а в центре красовался старый каменный фонтан, засыпанный опавшими листьями. В его чаше суетились голуби, выискивая себе что-нибудь на завтрак. «Подъезд, кажется, вот этот», — указал Гуров. «С богом!» — потер руки Кричко. «Околеть можно, как холодно». Им открыла не Алла Тимофеевна, как ожидалось, а высокий мужчина лет сорока, зачесанными назад, черными волосами и резкими острыми чертами лица. «Похож на птицу», — отметил про себя Гуров. «Это и есть тот новый знакомый матери Саши, из-за которого он ушел из дома». Мужик вопросительно приподнял одну бровь, во взгляде едва мелькнуло презрение. «Нездоровый первым скотина!» — с раздражением подумал Гуров. — Значит, мнит себя выше остальных. — Ну, конечно, это же мы сюда пришли, а не он к нам. — Доброе утро, — поздоровался Гуров. — Мы договаривались о встрече с Аллой Тимофеевной. Выражение лица птицы не изменилось, однако тут же выяснилось, что он умеет разговаривать. — Вы из полиции? — поинтересовался он надменным тоном. — Алла Тимофеевна дома? — подал голос Кричко. «Мы к ней. Можно ваши документы?» Холодно обратился он к Гурову, проигнорировав слова Стаса. Гуров протянул свое служебное удостоверение, но в птичьи руки его не отдал. «Ваши?» — обратился мужик к Стасу. «Он со мной», — быстро ответил Гуров. «Пусть заходят уже», — послышался женский голос из глубины квартиры. «Не томи людей на пороге, слышишь?» Мужик впустил сыщика в квартиру и запер дверь. Они оказались в широком коридоре, в конце которого угадывался неяркий свет, который шел будто бы от ночника. «Прошу». Птица проскользнул между ними и пошел вперед. Он и двигался под стать своему прозвищу, шел почти неслышно, слегка разведя руки в стороны. Гуров и Кричко проследовали за ним. Он привел их в огромную комнату. Таких просторных помещений в обычных домах Гуров еще не видел. Скорее всего, планировка квартиры не была оригинальной, а стены просто снесли. Вся комната была уставлена диванами, диванчиками, креслами и стульями, между которыми располагались журнальные столики всех мастей. В углу мерцал серебристый корпус огромного электрического камина, который сразу же бросался в глаза. Высокие напольные светильники освещали самые темные места, а в самой комнате не хватало света. Плотные темные гардины сюда его не пропускали. От камина отделилась женская фигура. Она медленно прошла по лабиринту, состоящему из стульев и кресел, и остановилась в центре комнаты. «Алла Тимофеевна?» — спросил Гуров. «Конечно, это была она, телеведущая известного телеканала «Манго» транслирующего детишкам захватывающие истории, теории, события прошлого и настоящего. Все то же самое ежедневно можно прочитать и в новостных лентах, но телеканал «Манго» работал исключительно на детскую аудиторию, что означало только одно – никаких вооруженных конфликтов и прочих жестокостей здесь не обсуждали. В сетке вещания преобладали выпуски передач о лесах, полях и реках, о вечной мерзлоте и живых организмах, которым она не страшна, о воображаемых полетах на Сатурн или к созвездию Кассиопеи, об экспедициях длиной в целую жизнь, о редчайших способностях живых организмов, которым нет числа, о том, насколько глубокой может оказаться обычная лужа, и почему коралловые рифы бывают разных цветов, от голубых до розовых. Накануне вечером Гуров, получив сообщение от Аллы Тимофеевны, в котором она просила его приехать сегодня утром к ней домой, решил основательно подготовиться к встрече. Изучил сайт телекомпании «Манго», просмотрел фото и, разумеется, освежил в голове все, что ему было известно о Гнедовой. Сплетен и слухов о ней в интернете не нашлось. Видно, очень хорошо работали ее помощники, тщательно следящие за репутацией ведущей. Ну, или она в самом деле не давала повода. На сетевых фотографиях, кстати, она выглядела такой же, какой и предстала перед сычками. Высокой, с королевской осанкой и очень худой. В плохо освещенной комнате ее вполне можно было бы принять за призрака. Тем более, что она была одета во все черное. Что это такое? Эпатаж? Желание пустить пыль в глаза? Что она вообще делала в темном углу этой нелепой комнаты? Лев Иванович низким голосом произнесла Алла Тимофеевна: "Спасибо за то, что приехали, да еще и не один". Этот полковник Станислав Васильевич Кричко представил Стаса Гуров, мой коллега. Женщина сделала едва заметный жест, который и Гуров-то с трудом заметил бы. Указательный палец на тонкой женской кисти руки едва шевельнулся в сторону двери. «Иди, Сережа, попросила она птицу. «Нам кофе». «Да, Лев Иванович?» «Станислав Васильевич?» Обратившись к каждому отдельно, она вежливо ждала ответа. Сережа тоже не двигался с места. «Не откажемся». За двоих ответил Гуров и обернулся. «Спасибо, Сергей». Гнедова пригласила их сесть на один из низких диванов, сама же устроилась на стуле напротив. Их разделяла низкий журнальный столик с глянцевой поверхностью. Диванчик, на котором устроились Гуров и Кричко, оказался мягким. Сидеть на нем было удобно, не жестко и не мягко, а спинка имела такую высоту, которая подошла бы человеку любого роста. Мне пришлось попросить вас приехать так рано из-за моей работы. Гнедова с сожалением взглянула сначала на Лева Ивановича, потом перевела взгляд на Стаса. В двенадцать я должна буду уйти и вернусь только к ночи. Но до этого времени у меня куча дел. Придет покупатель, будет выбирать что-то из этого. Гуров не понял, о чем она говорит. «Мебель», — пояснила Гнедова. «Видите ли...» Эту квартиру получил от государства мой дед. Он когда-то был известным энергетиком, даже имел правительственные награды. Страна отблагодарила его жильем. В этой квартире четыре комнаты. Она огромна. Поддумываю продать ее, но сначала нужно разобраться с коллекцией дедушки. Я имею в виду все это барахло. Она повела подбородком и стало понятно, что речь идет как раз-таки о мебели. Тоже в своем роде антиквариат. Не знаю, почему дед увлекся именно этими предметами интерьера, но по рассказам мамы он тащил из каждой командировки то облезлые стулья, то какие-то тумбочки, то деревянные вешалки. После он их отмывал, чинил и приводил в божеский вид. Коллекционер из него был так себе, полагаю. Наверное, все это пережитки его трудного прошлого. Он родился в очень непростые для страны времена, когда люди чаще голодали, чем ели досыта, и жили в ужасных условиях. Если честно, я очень плохо знаю историю своих предков. Не до того было». Она замолчала, сглотнула и стиснула пальцами край стула. «Теперь мне нужно все это продать. Уже есть желающие посмотреть и оценить мебель». Продолжила она и вдруг перевела светскую беседу на гораздо более болезненную для себя. Я достучалась. Я смогла, понимаете? Гуров все уже поняла. Маска недоступности была сброшена. Перед ним сидела не заживо замороженная теледива, а мать, сын который покинул этот мир по совершенно непонятной ей причине. И уж если полиция решила записать ее ребенка в самоубийцы, то она была с этим абсолютно не согласна. Пошла до конца и добилась пересмотра уголовного дела. «Дело теперь на Петровке», — сказал Гуров. «Предыдущее расследование прошло с ошибками. Мы постараемся их исправить. Надеюсь, виновные понесут наказание. Само собой. Но если все снова сведется к тому, что ваш сын... Если вы снова скажете, что он совершил самоубийство то я найду другой путь туда, где мне помогут». Гуров предпочел не отвечать на это. В комнате появился Сергей с подносом, на котором стояли три пустые чашки и наполненные горячим кофе колба от кофеварки. Он аккуратно поставил поднос на столик. «Сахар? Молоко?» — вежливо спросил он. «Тащи сюда и сахар, и молоко», — приказала Гнедова. «И почему здесь только три чашки?» «Ты разве не будешь кофе?» «Я уже завтракал», — спокойно ответил Сергей и вышел из комнаты. Гонора только что из штанов выскакивает», — поморщилась Гнедова. «Мой помощник, если что. Ну и водитель». «И консьержка, и дворецкий и садовник, и официант», — почитал в уме Гуров. «Так это с ним живет Гнедова? Или у нее есть кто-то другой?» Гнедова. Не выглядела убитой горем, тяжелые удары не сломили ее, а напротив, закалили ее характер. К тому же она являлась публичной персоной, поэтому тем более научилась скрывать все эмоции. С момента смерти ее сына прошло четыре месяца, наверное, это ничтожный срок, или нет? У нее работа, она не может и вечно носить траур. Но и оставить трагедию в закоулках памяти тоже вряд ли получится. «Я сразу им не поверила», — сказала Алла Тимофеевна. Ни Гурову, ни Кричко не нужно было объяснять, о ком она говорит. Слишком быстро все сделали, даже толком не поговорили со мной. Насколько мне известно, они также не допросили Сашиных приятелей, только Софью, и то потому, что она была на базе отдыха. Знаете, не нужно быть профи, чтобы понимать, что что-то идет не так. Когда следователь сказал, что дело закрыто, я чуть не ударила его. Да, настолько сильно возненавидела этого мелкого человечка в тот момент. И сразу же стала искать другие пути. Писала во все инстанции, получала на бланках вежливые ответы, которые, если их перевести на простой язык, звучали одинаково. — Ничем помочь не можем. И вдруг ответ из прокуратуры. — Положительный. — Меня услышали, мне поверили. — Прошу вас, господа, найдите того, кто отнял у меня моего ребенка. — Очень вас прошу. Она сползла со стула и опустилась на колени. Лицо ее сморщилось, глаза налились слезами. Стас бросился к ней, помог подняться и подставил стул. «Извините, извините», — сбивчиво твердила она, — «я просто, просто...» За закрытой дверью что-то громыхнуло. Все трое одновременно повернули головы в одну сторону, но дальше ничего не произошло. Удивительно, но именно этот звук привел Гнедову в чувство. Она провела ладонью по лицу и, забывшись, вытерла ее о бедро, обтянутое длинной черной юбкой. «Наверное, Сергей споткнулся». Слабо улыбнулась она. Прямо у порога отходит паркет. «Так и вы мне поможете?» «Сделаем все, что в наших силах», — ответил Гуров. «О, Господи!» — простонала Гнедова. «Придется вернуться на несколько месяцев назад, Алла Тимофеевна. В те дни, когда ваш сын был жив». Гуров вынул телефон, положил его на стол и включил диктофон. «Как думаете, у нас получится?» Алла Тимофеевна шумно вздохнула. «Спрашивайте», — разрешила она, — отвечу на любые вопросы. «Почему Саша ушел из дома в начале этого года?» Такого вопроса Алла Тимофеевна не ожидала. У нее даже лицо вытянулось. «А при чем тут?» — начала она. Гуров коснулся телефона пальцем. «Алла Тимофеевна, почему сын не захотел жить с вами под одной крышей?» — повторил он. «Были конфликты?» Гнедова вдруг вспомнила о кофе. Она привстала, потянулась в колбе, налила кофе в чашку и села обратно на стул. Было видно, что она не знала, как реагировать на вопросы Гурова. «Это был Таиров», — сказала она и сделала маленький глоток. «Скорее, чтобы сделать хоть что-то, потянуть время, подобрать правильные слова. Мой друг, мы больше не вместе. Вам нужны подробности?» «Желательно?» Саша не принял Таирова, а я не стала уступать сыну. «Вот так. Судите, если сможете». «Ну что вы, какое осуждение!» «Саша не поладил с вашим новым знакомым?» «Он просто заморозился. Сын!» «Разговора не получалось. Хоть я и старалась все обсудить с Сашей. Но нет. Сын уходил из дома, а после возвращения молча поднимался в свою комнату и запирался на замок». Так больше не могло продолжаться. В один прекрасный момент он сказал, что хочет съехать. и Я сразу же дала деньги, чтобы он мог снять квартиру. Думала, что пройдет время, и мы оба сможем пережить это. После ухода он почти не звонил. Все общение происходило по моей инициативе. Таиров, кстати, тоже в скором времени устранился. Что ж, я не стала его задерживать. Сына я не просила вернуться, потому что знала, откажет оплатила им с подругой квартиру и оставила их в покое. «Прошу вас». Она прижала ладонь к щеке. «Не думайте обо мне плохо. Некоторые решения даются с большим трудом». «Прекрасно понимаю», — вздохнул Гуров. «Сергей», — позвала Алла Тимофеевна, — «можно тебя на минуту?» Дверь отворилась, и Сергей зашел в комнату. В одной руке он нес пакет с молоком, а в другой — сахарницу. «Я еще нужен?» Спросил он у гнедовой. Позвони Елене и скажи, что я зайду к ней сегодня вечером. Совсем забыла, что обещала ей. Во сколько зайдете? Просто передай. Сергей покорно опустил голову и ушел. Гуров посмотрел ему вслед и догадался, кого он ему напоминает. Птица секретарь, осенила гурова. Бывает же такое? А кто такой этот Таиров? спросил он у гнедовой. А ваш поклонник? Нет, с поклонниками я никогда не связывалась. Если автограф или фото напомит, то да, но что-то серьезное. Таиров работает врачом-стоматологом. К нему я попала совершенно случайно. Приехала посреди ночи с резкой болью. Он сразу же поставил анестезию. А когда боль утихла, я расплакалась прямо в стоматологическом кресле. Он разговорил меня, отвлек. А потом выяснилось, что Таиров знал о моей трагедии, ведь все газеты писали о смерти мужа. Мне было так тяжело, что не хотелось жить. Таиров оказался человеком, которому ничего от меня не было нужно, ни денег, ни выгодных знакомств. Он присылал мне на работу не цветы, а горячие пирожки с капустой или зеленый чай. Говорил, что не может видеть женские слезы. Хоть на короткое время, но я снова стала засыпать без натворного. Таиров почти вытащил меня из того кошмара. Но сыну я такой не подходила. Он хотел видеть меня в трауре, раздавленную и больную, сидящую в пустом доме и беспрерывно листающую семейные фотоальбомы. Когда он уходил из дома, сказал, что мы слишком разные люди, что он любит меня, что поймет, наверное, позже. Но сейчас он не может видеть меня с кем-то другим, Кроме покойного отца. А теперь и Саши нет. Меня все бросили. А я все еще держусь. Гнедова взглянула на столик. Попробуйте кофе. Равнодушным голосом сказала она. Сергей смешивает несколько сортов. Получается очень вкусно. Ее глаза были широко раскрыты, но взгляд оставался пустым. Никаких эмоций, будто под действием успокаивающих. «Алла Тимофеевна, вы настоятельно требовали возобновить расследование уголовного дела по факту смерти вашего сына», — вспомнил Гуров. «Есть основания думать, что кто-то желал ему смерти?» Гнедова вздрогнула и обняла себя за плечи. «Он позвонил мне». «Когда?» — поднял голову Кричко. «За день до того, как уехал отдыхать с друзьями. Это был его первый звонок за очень долгое время». Саша сказал, что ему нужно со мной поговорить о чем-то важном, что через неделю он вернется и все мне объяснит. «Вы рассказали об этом следователю?» Я попыталась, но он, вероятно, счел это не очень важным обстоятельством. Поэтому, когда мне объявили, что сын умер в результате несчастного случая, я поняла, что моя битва еще не закончилась. Тогда я стала обращаться во все инстанции, где мне бы могли помочь. Откликнулась же только прокуратура, но и то не сразу. «Они завалены работой», — объяснил Гуров. «Я понимаю», — поджала губы Гнедова. «Спасибо вам». «За что же?» — удивился Гуров. «За то, что вы сейчас здесь. Это дает мне силы». «Вы сильная женщина?» «Нет», — покачала головой Алла Тимофеевна. «Только не здесь и не сейчас». Орлов вызывает. Вместо приветствия сообщил Кричко Гуруму, вошедшему в кабинет. Сейчас и сразу. Гуров скинул куртку, сгреб папку, оставленные в беспорядке бумаги и попытался вспомнить. Они забыли ли они с Кричко что-то еще? Хотя за два дня и так много успели. Встретились с девушкой Мальцева и разбудили в ее памяти события, о которых она никому еще не рассказывала. Поговорили с матерью Александра и узнали кое-какие штрихи из личной жизни семьи известных телевизионщиков. Пока что вся эта информация напоминала лишь разрозненные лоскутки, которые вряд ли удовлетворят генерал-майора. В этот раз Гуров будет с ним согласен на все сто, поскольку переделывать чужую работу всегда сложнее, чем создавать что-то свое. Сначала Петр Николаевич выслушал доклад Кричко, а когда тот закончил, просто развел руками. «Значит, Соня утверждает, что в день смерти Мальцев мог быть не один», — подвел он итог. «Но это не точно», — напомнил Стас. Видеонаблюдения на территории базы отдыха нет, об этом упоминали владельцы. Но проверить все же стоит. Поеду туда и поговорю с ними лично. Осмотрюсь, как говорится. Опять же, что-то глядишь и вспомнят. Может, видели кого-то». Может, кто-то из персонала каждое утро прогуливается по территории? Это бы нам тоже помогло. Решил, делай. Больше эту версию проверить никак нельзя. Пришла очередь Стаса разводить руками. Только если восстановить картину событий того дня, пришел на помощь друг Гуров Найти всех, кто там был. Я бы помог, так быстрее дело пойдет. А то, глядишь, снег выпадет и все, опустеет база. «Ну а что там, наша теледива?» — прищурился Орлов. «Сегодня вечером поедем к ней на работу», — доложил Гуров. «Сама пригласила», — похвастался Кричко. «Зачем?» «Не наговорилась с вами утром?» — удивился Орлов. «Наоборот, наговорила слишком много», — ответил Гуров. «И про сына рассказала, про то, что он действительно ушел из дома, когда она привела нового друга, Юрия Таирова». Гнедова призналась, что так заливала горе после смерти мужа. Познакомились в стоматологической клинике, куда Гнедова пришла к нему на прием. Таиров проявил участие, а потом все пошло по классике. Сама Гнедова не стала долго думать и привела стоматолога в свой особняк, где и без него царило страшное веселье. Саша Мальцев не мог видеть мать счастливой и ушел, благ было куда, в общежитие к своей девушке. Прожили они там недолго, всего-то сутки, гнедовая прочухалась и решила вернуть его домой. Сын заупрямился, и мать не стала давить на него, а просто сняла ему квартиру. Туда-то он и переехал со своей Соней. Примерно в то время он отказался от приема антидепрессантов, а сейчас будет маленький экскурс в к. Ладно, я тут на ночь почитал кое-что из области психологии и психиатрии. Причиной самоубийства Мальцева могло быть обострение его психического состояния, тем более все говорит о том, что чувствовал он себя не очень хорошо. После смерти отца и Романа матери он пошел к врачу, стал принимать антидепрессанты и делал это в течение трех месяцев. А потом взял и резко бросил, после чего у него начался синдром отмены. Об этом рассказала его девушка. Она как раз наблюдала изменения в его поведении в то время. Синдром отмены в очень редких случаях может пройти с минимальными, негативными последствиями для человека. Но таких счастливчиков крайне мало, да и то, как правило, без помощи врачей им не обойтись. Обычно после резкого отказа от препаратов человек начинает заново страдать, как физически, так и психологически, но в гораздо более серьезной степени, чем было до начала лечения. Мальцеву в чем-то повезло. Его молодой организм справился без головных болей, тошноты и дрожи в руках. Но вот в сознании у парня что-то сломалось. Полагаю, он снова впал в депрессию, а там уже и до петли под потолком недалеко. Способ, умереть, который он выбрал, конечно, странный, но не исключено, что это было следствием молниеносного порыва. А дальше все просто. У него это получилось. Никого рядом не было, никто не остановил, не отвлек. Так сложились обстоятельства. Так что самоубийство я бы не стал исключать. На данный момент считаю это основной версией, потому что у нас других попросту нет. Второй момент. Нам нужно точно установить, с кем мог разговаривать Мальцев утром в день своей смерти. Это то, о чем говорила девушка Мальцева. Вероятно, она не была последней, кто с ним общался. Далее ищем другие причины, подтолкнувшие Мальцева к суициду. Он не был наркоманом, редко употреблял спиртное, но мог вести тайную жизнь. Например, толкал ту же наркоту, но никто об этом не знал. Но что? Звездный мальчик, знаком с но связей тоже мог и подрабатывать на стороне. С кем-то схлестнулся, что-то утаил, не то сделал или сказал, и ему решили отомстить. Запугали, а он и не выдержал давления. Его мать вспомнила, что он звонил ей накануне отъезда на базу отдыха. Сказал, что хочет с ней серьезно поговорить. подробностей не озвучил. Мы бы со Стасом, Петр Николаевич занялись друзьями Мальцева, ну, с которыми он отдыхал. Возможно, расскажут что-то о его окружении, и тогда уже будет ясно, либо все-таки суицид, либо убийство. «Либо несчастный случай», — добавил Кричко. «Чего так смотрите? В этой жизни все возможно». Споткнулся, потерял сознание, а тут и водичка подоспела. «Синдром отмены же, верно?» Гуров сложил бумаги в стопку и постучал краешком об стол, чтобы листы легли ровно. Орлов протянул руку к папке. «Дайте сюда. Почитаю». «Так зачем Гнедова пригласила вас к себе на телеканал?» «Я попросил разрешения осмотреть кабинет ее покойного мужа», — сказал Гуров, тот, в котором он скончался. «Иногда отец и сын могут быть очень близки, но по каким-то причинам, либо...» тщательно скрывают это от остальных, либо ближайшее окружение в упор не видит того, что творится у них под носом. Полистай записные книжки Мальцева-старшего считаю делом не лишним. Сама Гнедова легко согласилась в этом помочь. Кабинет сейчас занимает другой человек, поэтому нам нужно будет как-то с ним договориться. Кроме того, у Мальцева есть старший брат. Он работает на телеканале «Манго». «Очень хочется поговорить и с ним. Дел много, Петр Николаевич. Могу сказать только одно. В этой истории все не так однозначно, как кажется». «Согласен», — сказал Стас и постучал пальцем по циферплату наручных часов. «Гуров, время. На телевидении нас вечно ждать не будут. Подождут, не переломятся». Генерал-майор внимательно посмотрел на Кричко, потом перевел взгляд на Гурова. Причина смерти Мальцева утопления. Так указано в заключении судами от экспертизы. Гуров, непонимающе взглянул на генерал-майора. «Так точно?» — неуверенно проговорил он. «А что не так?» «Я отдал его нашим экспертам. Они нашли там кучу неточностей». от скоты, что делают?» Стас хлопнул ладонью по столу. «Мало того, что расследование запороли, так еще и тут поднасрали». «Где сейчас находится тело Мальцева?» — спросил Гуров. «Кремировали?» — помрачнел Орлов. «Придется нам работать с тем заключением, что есть, правильное оно или нет». Хреновое, – пробормотал Гуров. «Ой, как мне все это не нравится!» Стас встал, задвинул стул и загремел связкой ключей. «Можно, конечно, и дальше ковыряться в чужих ошибках» но если мы немедленно не отправимся на телевидение, то упустим шанс докопаться до правды. Могу поехать я один. Дружище мой, Лев Иванович, ты не против? — Нет, Стас, — сказал генерал-майор, — на телевидение поедет Гуров, а ты поболтай-ка с друзьями Мальцева. Его девчонка, скорее всего, далеко не все знала о своем парне. Кто там с ними отдыхал? — Еще одна парочка. — Вот с ними и поговори особенно с молодым человеком. Как там его зовут, уже не помню. «Андрей и Катя!» — напомнил Кричко. Вово, -во, Андрею удели особое внимание!» «Ну а я сегодня свяжусь с Онегиным и договорюсь о встрече», — решил Гуров. «Стас, а от тебя передам Гнедовой огромный привет!» Получив пропуск, Гуров остался ждать в холле. Улыбчивая девушка, администратор сняла трубку телефона, сказала в нее пару слов и сообщила, что за ними сейчас спустятся. Ждать пришлось долго, и Гуров от нечего делать принялся разглядывать других посетителей. Вместе с ним в холле находились люди, явно попавшие сюда впервые. Немолодая пара внимательно следила за каждым, кто проходил через электронный турникет. В основном это были молодые люди, очевидно, сотрудники. Гуров и сам чувствовал себя не слишком уверенно, как было всегда, когда он оказывался в незнакомом месте. Наконец к парочке подошел мужчина и назвал их фамилию. После чего проводил семью к соседней двери. Гуров подождал еще немного и уже хотел снова напомнить о себе, как в холле появилась худенькая смуглая девушка в брючном костюме она подошла и дружелюбно улыбнулась. Вы кали Тимофеевне? поинтересовалась она. К ней ответил Гуров. Я вас провожу. Они долго шли длинными бежевыми коридорами, мягко ступая по бежевому же ковролину, мимо бежевых дверей, ничем не обозначенных. Поднялись по лестнице на второй этаж и сразу от двери в лицо плеснуло разноцветие красок. Все стены были разрисованы изображениями веселеньких цветочков, рыбок, динозавров, танцующих зверушек, каких-то фантастических планет. Присмотревшись между всеми этими объектами, можно было увидеть детские фигурки, выполненные в более мелком масштабе. Настроение у нарисованных ребятишек было прекрасным, и они, не испытывая никакого страха, обнимали львов и гладили по спинкам крокодилов. «Сюда, пожалуйста!» Девушка привела Гурова в абсолютно пустую приемную. Минуту. Она сняла трубку стационарного телефона и набрала номер. Алла Тимофеевна, мы на месте. Это ее кабинет? Гуров указал на широкую дубовую дверь. Нет, просто ответила девушка. Может быть, кофе? Благодарю вас, но я откажусь, улыбнулся Гуров. Алла Тимофеевна скоро будет. Девушка села за стол, открыла ноутбук и стала набирать текст. Гуров почувствовал себя еще более неловко. «А вы тут с секретарем работаете?» — поинтересовался он. «Да», — также односложно ответила девушка, не прекращая печатать. «И чей же вы секретарь?» — стук по клавишам прекратился. «Я секретарь генерального директора телеканала «Манго». «Или недостаточно умна или слишком высокомерна», — решил Гуров. Имени начальника не называет, несмотря на то, что привела меня к его кабинету. Сама тоже не представилась, тайна что ли какая, или дурака из меня делает. Он еще раз взглянул на массивную дверь и не увидел ни на ней, ни рядом какой-либо таблички с уточнением должности и имени. «Алла Тимофеевна скоро будет?» «Уже идет». Это был последний вопрос, который Гуров решил задать девушке. Ему вспомнилась Вера, которая работала секретарем у генерал майора Ожлова. Всегда открытая, общительная, но отнюдь не простушка и не болтушка. Лишнего не скажет, но даже если и не договаривает, то делает это очень тактично. Дверь, ведущая в коридор, распахнулась и в приемную быстрым шагом зашла Гнедова. Увидев Лева Ивановича, шагнула к нему с таким видом, словно он был ее другом, которого она не видела сто лет. «Вы пришли», — многозначительно произнесла она. «Как и договаривались», — подтвердил Гуров. Гнедова обернулась на секретаршу. «Где Елена?» — строгим тоном спросила она. И тут случилась очень интересная штука. Девушка бросила свою работу, вскочила со стула и вытянулась по стронке. «Вышла», — испуганно пролепетала она. «Куда?» — она не сказала. «А ты, разумеется, не уточнила». Девушка отвела взгляд. — Кабинет открыт? — Да. — Найди мне ее, — приказала Гнедова и повернулась к Гурову. — У нас мало времени. Проходите. Девушка выскочила в коридор, Гуров вспомнила, что за сегодняшний день уже дважды услышала от Аллы Тимофеевны имя Елена. Интересно, зачем она понадобилась Гнедовой в этот момент? За всю жизнь Льву Ивановичу пришлось побывать во множестве мест, или, вернее сказать, помещений, которых предпочитают трудиться крупные начальники. Гуров видел разные здания от кирпичной двухэтажки с облезлыми оконными рамами до башни Федерации в Москва-Сити. Далеко не каждый руководитель мог позволить себе не то что личного водителя, но и секретаря. Далеко не все выглядели стильно и импозантно. Во время таких визитов Гурову случалось угощаться и чаем из граненого стакана, и кофе очень редкого сорта, который подавали в крохотных фарфоровых чашках. Его и встречали везде по-разному. Кто-то откладывал все свои дела, выходил навстречу из-за широкого стола, протягивал руку и приглашал опуститься в уютное кресло, а кто-то с порога давал понять, что он и статусом повыше и кошельком потолще, какого-то там мусора. Она абсолютно каждая из всех встретившихся на пути руководителей обустраивала свой кабинет под себя. Все эти семейные фото рядом с деловыми бумагами или мраморные пепельницы, выставленные больше для солидности и неиспользуемые по назначению могли много рассказать о том, кто видел эти предметы перед глазами в течение всего рабочего дня. Даже цвет жалюзи и наличие электрического чайника в пределах общей видимости уже намекали на то, что не так часто выставляют на показ начальники всех мастей информацию об их характере, привычках и даже о личной жизни. Кабинет, в который Гнедова пригласила Льва Иванович, все еще принадлежал покойному генеральному директору телеканала «Манго» Константину Мальцеву. Именно здесь остановилось его сердце прямо на рабочем месте. Алла Тимофеевна медленно подошла к столу, оперлась о него ладонями и склонила голову. «Вот в этом кресле я его и нашла». Трагическим голосом произнесла она, но на само кресло даже не посмотрела. Уперлась взглядом в руки и не сводила с них глаз. Гуров покосился на кресло. Оно было обычным. Черная кожа, высокая спинка, подлокотники. Ничего примечательного. «Сейчас его занимает Елена. Она была заместителем моего мужа», — пояснила Гнедова. «А вы?» — удивился Гуров. — Не хотели бы продолжить дело мужа? — Я? — Я же голова в ящике, — усмехнулась Гнедова. — Да, мы были женаты, вместе развивали компанию, но основал ее он еще до нашего знакомства. Он позволил мне работать на его предприятии под своим руководством. А на большее я и не рассчитывала. — Нет, я не настолько глупа, чтобы не понимать, где мое место. Оно на экране. Я деткам сказки рассказываю. А Елена пусть занимается своим делом. Я ей доверяю». «Такое ощущение, что здесь до сих пор хозяйничает мужчина», — огляделся Гуров. гнедово обвела взглядом кабинет. «Елена довольно сдержанный человек», — заметила она. «Вся отдается работе. Все эти мелочи в виде вазочек или аквариумов не для нее». Костя тоже не любил подобную шелуху. «Значит, компания в надежных руках». «О да», — подтвердила Гнедова. «Огромная часть акций принадлежит нашей семье, да и за будущее самой телекомпании я спокойна». Она повернулась к Гурову. «Лев Иванович, осматривайтесь, столько, сколько будет нужно. Я скажу Елене, чтобы вас не отвлекала. Ищите, смотрите». «Вы меня не так поняли». Остановил ее Гуров. Обыска не будет. Ваш супруг вел какие-то личные записи? Он не вел дневник. А если бы и вел, то я бы об этом знала. Ежедневник? Да, минуту. Алла Тимофеевна обошла стол, выдвинула ящик и пошарила в бумагах. Минуту, минуту. Он был где-то здесь. В этот самый момент дверь открылась, и по отсутствию стука Гуров понял, что вошел истинный хозяин кабинета. «Хозяйка! Елена!» — понял Гуров, пожалев, что он не в смокинге, «И очень прекрасная!» Судя по уверенному, но отнюдь не надменному выражению лица, Елена имела к непрошенным гостям некоторые вопросы. Пройдя несколько шагов, она остановилась в центре кабинета и вопросительно склонила голову. «Здравствуйте!» — Гуров продемонстрировал ей служебное удостоверение. «Лена, господи!» Выбираясь из-за стола, Алла Тимофеевна споткнулась о ножку кресла, она но успела схватиться за спинку и таким образом удержала себя от падения. «Алла Тимофеевна», — улыбнулась Елена, — «а я вас за мужчиной и не заметила». Она посмотрела Гурову в глаза, и он решил, что может себе позволить в них утонуть. «Я кости на бумаге искала», — сообщила Гнедова, подходя ближе. «Какие именно? Я бы помогла найти нужное». А вот это было неожиданно. Гнедова не была хозяйкой в этом кабинете, но вела себя именно так. И еще и отдавала команды чужому секретарю. Любой шеф, увидев такое, прогнал бы наглую женщину прочь, но Елена вела себя так, словно она находится здесь на птичьих правах. «Ежедневник Лена», — попросила Гнедова. «За какой год?» — деловито осведомилась Елена. «За этот». «Он всегда лежит на столе, но сейчас его нет», — растерялась Елена. Она осмотрела стол, перебрала каждый предмет, потом стала искать в яичках стола, а Гуров это время откровенно любовался ею. Елена выделялась абсолютно всем, от внешности до стиля в одежде. На ней было платье в китайском стиле с короткими рукавами, высоким воротничком и с глухим запахом спереди. Такой фасон почти полностью открывал руки, но прятал от посторонних взглядов область кольтей и практически всю шею. Довольно неожиданное для нынешних времен одеяние. Длинные черные волосы Елены были свернуты самым непостижимым образом, чуть повыше затылка и держались там исключительно благодаря двум китайским палочкам для волос. Гуров видел такие у жены, наблюдал их в прическах абсолютно посторонних девушек, и никогда не понимал, как они вообще могут выполнять функцию заколки. Того, кто умел ими владеть, Гуров априори считал гением. Саму же Елену нельзя было назвать красавицей, но все в ней, включая странную прическу, это китайское платье с фиолетовыми и зелеными разводами, тембр голоса, мягкие, но решительные движения, длинные пальцы рук, мелькающие в поисках необходимые ему вещи, Наклон головы — все это притягивало, манило, даже что-то обещало. Гуров испытывал странные чувства. «Я не могу найти», — распрямилась Елена. Она была совершенно растеряна, из-за чего выглядела еще более волнительно. «Ну что ж ты будешь делать, Алла Тимофеевна? А что там было-то? Может, я так вспомню? Ты лучше еще поищи». — попросила Гнедова. — Я подожду, — заверил Гуров. — Понимаете, ежедневников было много. Я их даже складывал вот сюда. Елена указала на стеллаж у стены. Но я их точно оттуда не убирала. А тот, который за этот год я держала на столе, там было кое-что нужное. — Оставляю вас, — Гнедова коснулась руки Льва Ивановича. — Это все, что я могу сделать? — Пока да. Гнедова ушла, прикрыв за собой дверь. Елена и Гуров остались одни. Он так и стоял в центре кабинета, а она все еще шарила в ящиках стола. «Мы вас отвлекли», — сказал Гуров. «Вы тут хозяйка, а мы не вовремя». «Ничего страшного», — не отрываясь от дела, ответила Елена. «Я все понимаю. Если Али что-то нужно, то я это сделаю». И даже не спросите, зачем полиция пришла в кабинет покойного Константина Мальцева?» Вопрос заставил Елену бросить поиски. Она распрямилась и в упор посмотрела на Лева Ивановича. «Понятия не имею», — твердо заявила она. «Но «Ну, если это нужно Алле Тимофеевне, то я...» «Вы все для нее сделаете, я понял». Остановил ее Гуров. «Я присяду?» «Конечно». Он с облегчением опустился в одно из кресел. «Могу я вам что-то предложить?» — спросила Елена. «Нет, благодарю вас», — покачал головой Гуров. «А вот от доброй порции откровенности не откажусь». «Не поняла вас?» — Натянуто улыбнулась Елена. «Как вас по отчеству? «Васильевна». «А я Лев Иванович, если вы забыли», — напомнил Гуров. «Так что же, Елена Васильевна, что было в тех ежедневниках, которые вы так удачно потеряли?» Елена подошла к креслу, стоявшему напротив, и села, но как-то неловко. Подол ее платье, был слишком а для таких движений. «А что мне за это будет?» — спросила она. «Я сохраню все услышанное в секрете», — пообещал Гуров. «Почему я должна вам верить? Потому что если вы не расскажете об этом здесь и сейчас, то сюда придут с ордером на обыск». Елена передумала сидеть, поднялась и остановилась возле окна. «Вы очень ошибаетесь, Лев Иванович. Грош цена вашим ужимкам. Мне абсолютно нечего скрывать. А ежедневники... Да вот же они!» Она подошла к стеллажу, сняла с полки небольшой картонный ящик и поставила Гурову на колени. В коробке были ежедневники в темно-синих обложках. Штук, наверное, десять. Ему не хватало одного в год, поэтому он заводил новый. Гуров поставил коробку на пол. — Сама туда их спрятала, а потом забыла, — добавила Елена. — Можете забрать с собой, они мне больше не нужны. Она прошла к столу и села в кресло. — Больше вас не задерживаю, Лев Иванович, но вы обращайтесь. Выходя из кабинета, Гуров увидел, что за столом секретаря снова никого нет. — Вечный шах от женщин тебе мент, — мстительно подумал он. — Ну ничего, ничего. Мы еще посмотрим. Кто и куда должен посмотреть, ему и самому было непонятно. Но мысли об отмщении все равно приносили Леву Ивановичу удовлетворение.